Укращение майжун. Разумеется, Яньгун не собирался морить майжун голодом, но полагал, что вынужденная умеренность в еде пойдет на пользу ее характеру. Потому, когда пришло время обеда, на стол в покое Хуанфэй поставили всего два небольших блюда. На одном лежала куриная крылышко, на другом — гроздь винограда и горсть красных ягод. Майжун выгнула бровь, но ничего не сказала, только выжидающе уставилась на явнуха. Казалось, все это ее скорее забавляет, чем беспокоит. Это твоя еда на весь день, сказал Яньгун. Не съедай все сразу, добавки тебе никто не принесет. Расходу экономно. Если захочешь напиться, в бочке есть вода. Майжун явно ухмыльнулась под вуалью. Яньгун расслышал характерный звук. Я не шучу, сказал он и нахмурился. Нисколько не сомневаюсь, кивнула Майжун демонстративно отчепнула две виноградины и сунула их под вуаль. К прочему она не притронулась. «Посмотрим, что с тобой будет к концу дня», — подумал Яньгун. Он знал, что у женщин хороший аппетит, будь они красавицами или уродинами. Весь день на двух виноградинах не смогла бы протянуть даже небесная фея. Но когда он вечером пришел в покое, Хуан Фэй, чтобы проверить, как справляется с обучением строптивицы придворные дамы, То обнаружил к своему удивлению, что еда осталась нетронутой, только с виноградной грозди пропало еще несколько виноградинок. Яньгун нахмурился. Майжун, заметив выражение его лица, сказала: "Евнух, в другой раз не приноси мяса". "Почему? Оно испортилось?" спросил Яньгун, решивший, что разгадал загадку. Майжун не стала есть, потому что курица тухлая. "Потому что я не ем мясо. "Правда? У вас с царем много общего". Он тоже не ест мясо. Почему? Ее глаза сузились на долю секунды. Можешь спросить приличной встрече», — предложил Яньгун. Майжун только демонстративно отвернулась. О чем тебе не угодило все остальное? Почему ты не доела виноград и не притронулась к ягодам? Майжун приподняла брови, опустила и сказала: Я не ем красных ягод, виноград я ела. Если это гроздь мой завтрак, оставь ее. Остальное унеси. Я наелась. Яньгун не поверил, никто не может наесться пятью или шестью виноградинами. Но на другой день и в последующие дни все повторялось. Мэйжун съедала лишь несколько виноградин, все остальное уносили нетронутым. Сама себя голодом замарить решила, предположил Яньгун. Но странное дело, Мэйжун не выглядела ни голодной, ни истощенной, ни насколько не осунулась лицом, не ослабела. Звуков из ее утробы Яньгун тоже не слышал, но ведь не могло же ей хватать всего несколько виноградин в день. Вот тебе загадка, евнух, сказала Мэйжун, поняв, от чего на лице Яньгуна прочно обосновалась растерянность. И реши ее, если так умен, как и тебе говорят. У тебя желудок с наперсток? сердито спросил Яньгун, который понятия не имел, что происходит. Придворные дамы, между тем, докладывали, что майжун не нуждается в обучении манерам или дворцовому этикету. Правда в том, что она прекрасно могла вести себя, как подобает, если хотела. Вот именно если. Она умела читать и писать, знала древнюю поэзию и была обучена игре на цине, шила и вышивала ничуть не хуже придворных дам, занимавшихся этим с малолетства, и даже знала шесть из десяти языков, на которых говорили в царстве Ли. «Слишком умная и образованная для женщины из весеннего дома», заметила еще старшая придворная дама. О том, сколько Мэйжун лет, придворные дамы разошлись во мнениях. Нижняя половина ее лица была скрыта, а по всему остальному так точно не скажешь. Но вряд ли ей было больше двадцати. «По крайней мере, по возрасту она Дзэдзэ подходит», — подумал Яньгун. О своих наблюдениях и достижениях Яньгун пытался рассказывать Лизе, но тот сразу оборвал его. Ни слова не хочу слышать. Яньгун пощелкал языком и подумал, что ни одну майжун придется укращать, если он хочет их свести, хотя бы и притворно. Лице был тот еще упрямец. Министры тоже не давали царскому явнуху покоя. Когда уже царь войдет к наложнице? спросил синий министр. Почти месяц прошел, а он даже не заглядывал в покое Хуан Фэй. С этим я бы не спешил, категорично ответил Яньгун. «Если заговорите об этом с Дзэдза, он рассердится. Я сам все сделаю, не вмешивайтесь». «Не спешишь ты, как я погляжу», — сказал зеленый министр. «Такое в торопях не делается», — возразил Яньгон. «Этих двоих сводить нужно потихоньку, так, чтобы они и не догадались, что их сводят. Если нахрапом, от дворца камня на камне не останется. Прогресс уже есть, не беспокойтесь». «Прогресс? Какой?» — спросил синий министр недоверчиво. Юй Фэй уже со мной разговаривает, не без гордости ответил Яньгон. И что? Вот так достижение, фыркнул зеленый министр. Яньгун с ними спорить не стал, вместо этого предложил министрам пойти и познакомиться с Майжун, а потом с нескрываемым удовольствием любовался, как оба министра вылетели из покоя в Хуан Фэй, точно ошпаренные. Досталось им причем не только от Майжун, но и от придворных дам. Гонгун, гневно воскликнули они демонстрируя ему оцарапанные руки и разорванную одежду. «А что я?» — невинно спросил Яньгун. «Я евнух. Я могу войти в любые покои любой женщины, и это не будет считаться предосудительным». «Вы другое дело. Вы министры, но осмелились войти в покои Хуан фэй прежде, чем туда вошел царь, и без сопровождения царского евнуха, который представляет царя». «Да ты нас попросту подставил!» — возмутился синий министр. «Просто я не люблю, когда в моих способностях сомневаются», — спокойно ответил Яньгун и, засунув руки в рукава, поклонился сначала синему министру, а потом и зеленому.